постепенно приближалась ночь, и гонцы принесли новость. Армия Арга совсем близко. Уже завтра они нападут. Скорее всего, это произойдет на рассвете, так как ночь – это время волков, а Арг для себя выбирал преимущество. Я знала, что на всякий случай для меня сделали подмену. Взяли девушку, и на нее набросили мой облик и запах. Ее отвели в тронный зал, и там эту девушку охраняло несколько отрядов самых сильных оборотней. Меня же под покровом ночи отвели в подвал, и там я осталась только с Одином. Я сама запечатала ковы, Комнату, но у меня осталось одно желание. Перед началом битвы встретиться с Рандом». «Это невозможно». Таков был ответ Одина на мою просьбу. «Почему?» Некоторое время мужчина молчал, а потом решил сказать правду без приукрашивания смягчений. Ран сейчас не может находиться рядом с тобой. Ты не изменяла, но от тебя исходит вонь измены». Этот запах для него как яд. Амелии, потерпи немного. увидитесь, как только Ранд убьет Дрейка Арга. Я чувствую, что он тоже жаждет прийти к тебе. Я не стала спорить и больше не просила встречи с Рандом. Просто села на диван и посмотрела на каменный потолок, мысленно проклиная Арга. В этом помещении не было окон. Но я отчетливо чувствовала, что уже наступила ночь. Спать не могла и, чтобы успокоиться, занималась концентрацией. Один ненадолго уходил, чтобы узнать обстановку, и также незаметно он по темным коридорам, проверяя, чтобы за ним никто не следил, вернулся ко мне. Я виделся с Рандом. Он сейчас уходит к стенам города, но я успел сказать, что ты хотела увидеться с ним. Один, закрыв за собой дверь, после чего достал что-то из кармана плаща и передал мне эту вещь. Ею оказалось яблоко. Он просто просил передать тебе это. Спасибо. Прошептала еле слышно и в ладонях жала яблоко. Я с ним не расставалась ни на мгновение. Может, мне лишь казалось, но я улавливала исходящий от яблока запах сигареты безумия. Признак того, что еще совсем недавно к нему прикасался Рант. Постепенно, время приблизилось к рассвету, и даже находясь в подвале, я услышала грохот. Началось. Я отпечатала руну и на стену вывела проекцию. Заранее на стенах нарисовала магические знаки, которые позволяли мне видеть то, что происходило около них. Армия арга была слишком большой, наверное, раза в три больше той, которая имелась у оборотней. Но пока что они не нападали. Шеренгами стояли вдалеке. Только катапульты еле заметно раскачиваясь, уже сейчас швыряли огромные глыбы в стены южной стаи, но за счет барьеров они пока что были невредимыми». Все так же, сжимая в ладонях яблоко, я будто бы вовсе не дышала и видела, как эта битва уже вскоре хлесткой волной накрыла южную стаю. Все началось с того, чтобы агрессивно расталкивая ряды армии на поле вышло какое-то существо. Оно было похоже на человека, но в два раза больше, с очень длинными руками, практически достающими до пола. Еще и часть тела была покрыта белой шерстью. Что это такое? Задала вопрос слух, но и без этого ответ прекрасно знала. Это Дрейк Арк. Король не лгал и не преувеличивал, его тело подверглось сильной мутации. И пока я смотрела на то, каким стал Арк, не могла понять, почему люди шли за ним. Но ответ пришел сам по себе. А Люди считали Тысячелетнего злом. Арка спасителем, который пожертвовал своим телом, чтобы искоренить чудовище. Вот только они еще не понимали, кто именно являлся чудовищем. Арк с нечеловеческой скоростью побежал вперед и по пути начал перевоплощаться. Тело увеличивалось, но как-то неравномерно, из-за чего конечности перевешивали, и он падал с собой, разрывая землю, перекатывался, грохотал и опять вставал. «Какой ужас!» Я стиснула зубы, посмотрев на то, каким в итоге стал арк. и даже ни с чем не могла сравнить это существо. Тело отдаленно напоминало человеческое, но передвигался он на руках и ногах, подобно животным. Худой настолько, что были видны кости, и по коже клочками виднелась редкая шерсть. А лицо стало вытянутым, как у собаки, и из пасти торчали кривые, острые зубы. При этом арк был ростом где-то 15 метров, значительно больше тысячелетнего. Изображение не передавало звука, но даже находясь в подвале замка, я слышала, как грохотала земля под ногами и руками Арга. Когда он несся вперед, именно в этот момент с забора на поле прыгнул Ранд. Его перевоплощение было плавным, мощным. и быстрым. И перевоплотившись в свой звериный облик, он резко ринулся вперед. Сразу же с невероятной силой ударил Арго по лицу, так что тот отлетел в сторону и в щепки, ломая огромные деревья, рухнул на землю. Но быстро поднялся и так громко взвыл приказ нападать на тысячелетнего, что его вой долетел даже до меня. В этот момент человеческая армия побежала вперед. На Ранда. «Что он делает?» Спросила, обернувшись к Одину. Даже магии не навредят тысячелетнему, он приказал нападать обычным солдатам? Чему ты удивляешься, Амели? Люди для него мясо. Если отвлекут хотя бы на мгновение, и то хорошо. А если умрут после этого, Арго это навряд ли будет хоть немного волновать. Я обратно обернулась к проекции и продолжала наблюдать за тем, что происходило. Ранд просто переступил через людей и опять напал на Арго. На этот раз между ними завязалась драка. Ранд когтистой лапой ударил Арго по спине, а тот клыками впился в ногу тысячелетнего, прокусил кожу и полилась кровь, от вида которой у меня внутри все похолодело. В этот момент те руны, которые были вытатуированы на теле арга, полыхнули. Он открыл пасть, и из нее вырвался столб огня, направленный на стену. Барьер рухнул, и человеческая армия хлынула внутрь города, прорывая щит из оборотней. С восточной стороны стену пытались пробить маги, но ее охранял Мират, и сейчас я впервые видела его мощь, силу черной магии, ту, которую он давался до конца. до излома, не жалея себя и делая все, чтобы маги не пробрались внутрь. Он действительно был силен. Не настолько, как высшие маги, но все же в каде был ум и тактика. Но сейчас я не знала, насколько его хватит. И так невыносимо сильно хотелось помочь, тоже участвовать в битве. Но единственное, что я делала, так это против воли вредила, Ведь за счет меня питался арк. То, что происходило на поле боя, напоминало ад. Жуткий, страшный и полный крови. Люди уже были за стенами и своим количеством подавляя оборотни, все ближе пробирались к замку. А то, что происходило между Рандом и Аргом, вообще сложно описать словами. Земля вокруг них покрывалась трещинами, и деревья пролетели в разные стороны. Арг в своем облике уродлив, но силен. Больше Ранда, и несмотря на худобу, тело более выносливый. Нет, не так. У него раны заживали мгновенно. И как бы тысячелетний его не бил, все переломы и раны в момент исцелялись. У Ранда было не так. Раны кровоточили и не спешили затягиваться. Нечто внутри меня нашептывало, что это из-за того, что Арк забирал себе то, что должно было достаться оборотню. От вида всего этого у меня сердце замирало и будто бы сжималось в дисках. Умирали оборотни и люди. Я ничего не слышала, но казалось, что в голове гудело от их криков. И по телу протекала боль. Мне хотелось громко, до срыва голоса прокричать, чтобы они остановились, чтобы прекратился этот ад. Но он продолжал, и все усугублялся. Кровь, боль, утраченные жизни. Меня трясло, но я заметила, что Один резко замер и посмотрел в сторону двери. Я тоже кинула туда взгляд и сразу же услышала за ней быстрые шаркающие шаги. А потом кто-то резко дернул за ручку и, поняв, что дверь не открывалась, постучала металлическую поверхность. «Амилия, убегай! Это Один! Он тебя предаст!» Это был Тиф. «Быстрее, пожалуйста, убегай, иначе случится ужасно, он тебя схватит и отнесет Аргу. Защити себя от него!» Я резко обернулась и посмотрела на Одина. Он стоял мрачной и хмурый, все еще смотрел на дверь. «Не понимаю, что это значит, но предавать тебя я не собираюсь», сказал мужчина. «Судя по всему, это провокация». «Тебя хотят выманить отсюда». Один подошел ко мне ближе и наклонился, после чего очень тихо, так, чтобы слышала только «я сказал». «Это не может быть, Ив. Ему нет смысла прибегать и настраивать тебя против меня. Враг знает, что ты тут, и если ты не выйдешь, провокации не обойдется. Ты слишком сильно нужна Аргу. Тот, кто хочет тебя забрать, проломит барьер и зайдет в комнату». «Нужно убежать и получше тебя спрятать». «Амелия, ты меня слышишь, не верю Одину!» Ти все так же стучался в дверь, будто вовсе пытался ее выломать, но сил не хватало. «Защити себя, умоляю!» Один жестом показал мне молчать, а потом пошел к противоположной стене, сорвал с нее ковер, за которым, оказывается, был тайный ход. Мужчина махнул мне рукой, чтобы я шла за ним». «Не верь ему, это приведет к ужасным последствиям, для оборотней будет все кончено», — все так же кричал Тиф. Я посмотрела на металлическую дверь, а потом тихо встала с дивана, на котором сидела и бесшумно пошла к Одину. Через тайную дверь мы вошли в узкий проход. Он был полностью покрыт мраком, поэтому я с помощью руны зажгла огонек, чтобы хоть немного осветить путь. Мы с Одином молча шли вперед и вышли неподалеку от холла, после чего оборотень вновь жестом показал мне следовать за ним. Мы остановились лишь раз. В тот момент, когда пробегали по коридору, раздался еще один взрыв. И мы выглянули в окно, увидели, что город полыхал, и Армия людей уже была около ворот замка. Еще немного, они прорвутся внутрь. А тут невинные жители. Вдалеке виднелось сражение Дрейка Арга и Ранда. Я толком ничего не могла рассмотреть, поэтому отбила проекцию и тут же зажала рот ладонями, чувствуя, что в горле возник горький ком. Король был прав и в том, что Арга помутнил рассудок. То, что он делал, мало напоминало поступки здравомыслящего человека, скорее безумивший твари, не чувствующий ничего, кроме желания силы и жажды убивать. Уже не было битвы именно Арго и Ранда. Король Акры бушевал, извергал пламя и стремился попасть в южную стаю. Ранд его сдерживал, но Арк на полученные ранения не обращал внимания. Все равно они за считанные секунды заживали, и он стремился растерзать оборотней. На них извергал огонь, который на себя принимал тысячелетний, чтобы его солдаты жили, не погибли под агрессией того, кому они ничего противопоставить не могут». Арк, как змея, вырывался, но ран схватил его и пробил сухожилие около плеча, после чего оторвал руку, но на ее месте начала вырастать новая. И в этот момент я поняла, почему вокруг было так много мертвых людей. Арк их убивал. будто бы обезумев, он нападал на свою армию, не видя разницы между своими и врагами. Мое тело пробило иглами, когда я увидела, что он схватил горст людей и забросил их себе в рот, переживал и выплюнул. О Боже! Произнесла на выдохе и на ватных ногах сделала шаг назад. От того, что я увидела, мне было физически плохо. Такое никогда не забудешь. Это будет со мной на всю жизнь: брызги крови и сломанные кости, ушедшие жизни. Эмили, тебе придется убегать из южной стаи, сказал Один. Он подошел к окну ближе и посмотрел вниз. Армия Арга уже вовсю ломилась в ворота замка. ран сказал чтобы я уводил тебя отсюда если дело будет совсем плохо есть ли в этом смысл есть ли в этом смысл произнесла еле слышно даже если я буду далеко от замка арк будет продолжать питаться моей энергетикой пока я живу он силен мне не нравятся твои последние слова мили один взял меня за плечо и обернул к себе сейчас непростая ситуация Ранду плохо от того, что его истина по сути, сейчас принадлежит другому. Ведь Арк полностью эмоционально и энергетически забирает тебя себе. Но понимание того, что с тобой все хорошо, Ранду дает спокойствие. И сейчас он сражается не только для того, чтобы спасти нашу расу, но и для того, чтобы создать спокойствие в мире, в котором вы наконец-то сможете быть вместе. Но тем не менее, из-за меня Ран сейчас слаб. Я качнула головой. Хотела сказать, что из-за всего этого именно для Ранда все может закончиться плохо, но не смогла произнести эти слова вслух. «Мы что-нибудь придумаем?» Один посмотрел мне в глаза. «Сейчас главное увести тебя подальше от южной стаи. Пойдём. Как только выйдем за стены города, ты телепортируешься. Сейчас в городе блок. Отсюда и сюда телепортироваться нельзя». Один пошел по коридору, а я осталась стоять на месте, все еще смотрела на проекцию битвы. Эмили, пойдем. Позвал меня Один. Кажется, он хотел сказать еще что-то, но меня и его привлекли быстрые шаги. К нам приближается Чарис. Приблизившись к нам, серволосый парень взял меня за руку и дернул на себя, тут же закрывая меня от Одина. «Эмилия, осторожно, ты перевертыш. Один мертв. Его тело нашли недалеко от подвала. Все наши ищут тебя и скоро будут тут. Но тебе нужно бежать быстрее. Я задержу перевертыша». «О чем ты говоришь? Я не перевертыш. Один мрачно посмотрел на Чарриса. Ты предатель, верно? Иначе бы ты понял, что я и есть Один. У меня есть запах, а у перевертыши их нет». Один оскалился и бросился на Чариса. Тут же ударил его в живот, и сероволосы парень согнулся. Болезненно захрипел. а Один вновь напал, огромным кулаком ударив по лицу так, что из носа полилась кровь. Но Чарис, преодолев себя, ударил в ответ мужчину, и когда тот, оступившийся, упал, сероволосый парень схватил меня за сопястье и потянул за собой. «Побежали!» – прохрипел он мне. «Нужно увести тебя в безопасность к нашим!» Я побежала вслед за Чарисом. По коридору, потом к лестнице, несколько этажей вниз, а потом к холлу. Когда мы уже были там, оборотень сказал. «Я не знаю, насколько нам удалось оторваться от перевертыша, поэтому нужно попытаться спрятать тебя». «Один, не перевертышь. С этими словами я выдернула свою руку из хватки Чариса и, приложив ладонь к спине парня, отбила руну с его. «Что ты делаешь?» Чарис упал на колени не в состоянии двигаться, удивленно посмотрел на меня. «Убери руну!» «Нет». Я отрицательно покачала головой и села на пол рядом с ним, после чего ладонью коснулась щеки парня. «А теперь рассказывай, кто, кроме тебя, из тех, кто находился в замке, также является слугой Арга? Я тебя слушаю. Если будешь молчать, я отпечатаю огненную руну у тебя в голове. Ты сгоришь заживо». «Я не понимаю, чём ты?» Чарис зарычал. «Эмилия, очнись! Я не могу быть слугой Арга! Я оборотень! Я поклялся тебя защищать!» Я отпечатала руну. не огненную, но болезненную. Чарис закричал и упал на пол, несколько минут болезненно хрипя, когда он пришел в себя и опять положил ладонь на его щеку. «Следующая руна, которую я отобью, будет огненной! Не ври мне! Я знаю, кто ты чего ты хочешь!» «Чего же ты побежала за мной, распонимала, кто я?» Чарис говорил еле слышно, но голос был пропитан злостью. «Потому что не хотела, чтобы ты навредил Одину. Ты же не просто обортень, но также сильный маг, и когда ударил Одина, вложил в силу руну, Иначе он бы от этого удара не упал. «Ты только поэтому поняла, что я маг?» Чарис оскалился. «Невозможно». «То, что ты маг, я поняла давно. Когда я встретила тебя, твой голос показался мне знакомым. А потом я поняла, где я его слышала. В дюран. Я свалилась на тебя ночью. Но, конечно, я не была в этом уверена. Тем более не могла понять, почему ты скрываешь свою силу, если являешься магом». На самом деле, то, что голос Чариса показался мне знакомым, я считала лишь домыслом, ведь среди оборотней не было рунных магов, но постепенно себя накручивала, и когда узнала про конфликт между Араном и Чарисом из-за Кристер, поняла, что у Чариса был повод ненавидеть Арана. Из-за этого я тогда могла телепортироваться к нему, но самым решающим фактором было то, что Бранд, недавно ворвавшийся в библиотеку, ударил Чариса, а Мирада не тронул, хотя именно Каду была направлена ревность. У тысячелетнего были инстинкты, и я поняла, что им следовало доверять. А когда на следующий день мне сказали, что Чарис быстро вылечился, я поняла, что он действительно маг. Оборотни не могли так быстро залечить раны. Чарис воспользовался рунами. И сегодня, когда к дверям подвала прибежал Тиф, я поняла, что это был перевертыш. Настоящий Тиф никогда бы не назвал меня Амели, Только госпожа Амбер. А раз перевертыш пытался настроить меня против Одина, значит, он был тем, кому я точно могла доверять. И появление Чариса все расставило по местам. Его внимание я усыпила и парня сковала. Но все это лишь благодаря предсказанию Тива. Если бы не оно, я бы так отчаянно не искала предателя среди тех, кто был рядом со мной. Если бы не предсказание, все могло бы быть иначе. «Кто еще является слугой Арга?» Спросила у Чариса, немного сильнее надавив ему на лицо. «Только е!» Парень прищурился. «Но ты же все равно мне не поверишь». «Почему ты служишь Аргу?» Спросила, проигнорировав последние слова Чариса. «Ты же оборотень. Почему предаешь своих?» «Потому что оборотни не заслуживают жизни. Они твари, считающие себя лучше других. Пусть опустятся в ад. Они этого заслужили. За то, что ущемляют людей и так их ненавидят. Пусть ощутят себя на их земле». Я нахмурилась. Было неожиданно слышать такие слова от оборотня. И лишь спустя несколько мгновений ко мне пришло понимание одной вещи, которую я озвучила в голос. «Ты наполовину человек, верно?» спросил у Чариса. «Поэтому ты можешь отбивать руны, но судя по тому, что ты так развит, как маг, себя ты считаешь именно человеком, и в этом направлении развивался». «Молодец, Амели», — Чарис сказал с сарказмом, хоть по его глазам я поняла, что была права. «Почему ты так ненавидишь оборотней?» «Не делай вид, что тебе есть, да и меня дело». Позови уже стражу, чтобы они заперли меня там, в темнице. Только я все равно там долго не просижу. Харк скоро будет тут. И сравняет с весь замок. Я хочу понять твои мотивы. Ты настолько сильно ненавидишь оборотней, что был готов рисковать жизнью, лишь бы им было плохо. При этом ты сам наполовину оборотень. И что с того, что я наполовину оборотень? Была бы возможность, я бы испарила себя эту кровь. Чарис рыкнул. «Мой отец когда-то пожелал человеческую девушку, но считал ее грязной и недостойной себя. При этом все равно с ней спал. И от этой связи родился я. Отец забрал меня к себе, но скрывал то, что я наполовину человека каждый раз напоминал, что я наполовину грязный и никчемной. И никогда не стану нормальным. Но именно он никчемный и недостойный. И такая мразь стоит во главе стаи. Если у них такой предводитель, думаю, не стоит говорить, что было в головах самих оборотней. Они заслуживают смерти». Я убрала ладонь от лица Чариса и посмотрела в его глаза. Почему-то он сейчас мне напоминал Ранда, но в тот же момент был его полной противоположностью. И мне почему-то казалось, что Чарис не рассказывал всего, Навряд ли он обозлился бы на оборотни лишь потому, что отец ему что-то говорил. Скорее всего, детство Чариса тоже напоминало ад. Не такое, как у Ранда, но след все же был оставлен. И сейчас я осознавала, что ошибалась. Чарис ненавидел Арана как раз потому, что был его противоположностью. Он тянулся к людям, Аран их ненавидел, при этом являлся очень влиятельным оборотнем в академии, и на его мнение, несомненно, равнялись, но все же Чарис на первом курсе влюбился в Кристер, а она оборотень. Наверное, в то время он был готов переступить через себя так же, как Рант перешагнул через свои принципы, чтобы быть со мной. Может, если бы Кристер выбрала Чариса, все было бы иначе, но судьба распорядилась так: она многих искалечила. Но также судьба показывала одну истину – не было черного и белого. имелась скорее серое, и при других сечении обстоятельств этой войны и вражды можно было избежать. Оборотни и люди могут жить мирно, ведь по сути мы все похожи – дышим, любим, ненавидим, живем, главное избавиться от предрассудков. Я отбила руну и сыпила Чариса, после этого опять магически воссоздала проекцию того, что происходило на поле боя. И то, что я увидела, там было по-настоящему страшным. Сердце остановилось, и я будто бы больше не дышала, но смотрела на то, как Арк все пытался прорваться в город. На нем ни одной раны, все они мгновенно заживали, но Рант уже сильно изранен. А все потому, что король Акары, являясь обезумевшей тварью, пытался уничтожить все вокруг себя». «А тысячелетний, защищая оборотней, многие удары брал на себя, и из того, что я видела, он это делал, чтобы его раса имела возможность перестроиться и, добравшись до замка, вывести из города стариков, детей и женщин, пока к ним не добрался арк. Ранд не жалел себя, чтобы жили другие. И та часть человеческой армии, которая была за пределами города, уже видела, за кем они пошли. Они не нападали на оборотней и не знали, что делать». Вокруг лежали изувеченные тела других человеческих солдат, убитых Аргом. «В один момент арк изверг очередной столб огня, и направлен он был на людей». Ранд даже, несмотря на изувеченную ногу, ринулся вперед и отбросил Арго в сторону, благодаря чему огонь не достиг цели, и люди остались живы. Мне показалось, что Ранд это сделал интуитивно. Сейчас люди были его врагами, но они не нападали и не убивали. От них не исходило опасности, а у Ранды инстинкт убить твари, сохранить жизни, ведь он наполовину человек. По сути, люди ему близки так же, как и оборотни. И в этот момент я увидела первые изменения в человеческой армии. Они отчетливо понимали, кто тут настоящая тварь, Тот, за кем они пошли, их чуть не убил. Тот, кому они желали смерти, считали злом, их спас. Но та часть человеческой армии, которая пробралась в город, этого не видели. Они все еще сражались за Арга и в этот момент уже пробили ворота, не давая оборотням путь, чтобы спасти невинных жителей. Рант! Прошептала еле слышно. Казалось, что все тело онемело, я даже разговаривать не могла, но увидела, что Арк напал на тысячелетнего и зубами впился в предплечье, истязая его настолько сильно, что рука оборотни повисла. Он больше не мог ей шевелить, и Арк отбросил Ранда в сторону, после чего, уже не чувствуя преграды, ринулся в город. Еще немного, и он будет около замка. Ранд так и не встал. Больше не мог. Арк это почувствовал и обернулся. По его взгляду было ясно. Он решил добить тысячелетнего. Казалось, что мое сердце перестало биться. Я закрыла проекцию, но перед этим успела увидеть, что на защиту Ранда стали оборотни и даже люди. Ведь они понимали, что Арк настолько силен, что если он убьет тысячелетнего, который во многом был ранен, потому что не давал королю Акеры убивать других, эту тварь никто остановить не сможет. Я побежала вперед, желая как можно скорее добраться к левому крылу замка. Там в огромных залах под защитой отрядов оборотни держали жители южной стаи. И также там был тиф. Стража пустила меня внутрь, и я тут же отбила поисковую руну, чтобы среди множества помещений тысячи оборотней найти Тива. Как только поняла, где он находится, тут же подбежала к нему. «Пойдем, мне нужна твоя помощь», — прошептала ему. Несмотря на то, что стража пыталась нас остановить, я вывела Тива в коридоры, и вместе с ним, несмотря на то, что оборотень очень сильно хромал, за считанные минуты добралась к террасе. «Чем я могу помочь, госпожа Амбер?» — спросил Тив. Он еле дышал, слова казались малоразборчивыми, эта пробежка для него оказалась слишком тяжелой физически. «Скажите, что вам нужно, и я постараюсь сделать все, что в моих силах. Мне нужно поговорить с Рандом», — сказала Тиву. Я подошла к краю террасы и посмотрела на за стены города, пока что Арк не добрался к Тысячелетнему. «Ты ранее показал мне его сознание. Можешь ли ты сделать так, чтобы я, несмотря на расстояние, разделяющее меня и Ранда, смогла ему кое-что сказать?» «Сделать так, чтобы вы смогли поговорить, я точно не могу». Тиф отрицательно покачал головой, и в его глазах сейчас виднелась сильная вина. Ему было очень жаль, что он в полной мере не мог выполнить мои просьбы. «Но, возможно, я смогу сделать так, чтобы вы ему сказали то, что хотите. Перенесу ваше сознание в его. Вы для него будете открыты, и тысячелетний вас услышит, но он будет закрыт для вас, и его слова до вас не долетят». Я кивнула. Это мне подходило. Прежде чем ладонь Тива коснулась моего лица, я еще раз посмотрела на город. Он пылал и наполнялся кровью. Сражались те, между кем войны могло не быть. И это можно было прекратить, стоило лишь убить Арга, эту тварь. Аран стал бы прекрасным правителем, но этому кое-что мешало. Мое существование. Пока я живу, Арг силен. Из-за этого Ран слаб. А я так неистово желала вернуть ему силу. «Госпожа Амбер, у вас будет не больше минуты. Дольше удерживать вас в тысячелетнего я не смогу». После этих слов Тиф коснулся моего лица, и меня тут же окутала темнота, в которой я была отброшена в сторону. В вихрь боли, сумасшествия и кровожадности. Это было сознание Ранда. Я сразу замерла, и с первых же мгновений пребывания тут я ощутила сильную боль. Она была настолько и удушающей, что я чувствовала ее, даже несмотря на то, что Ранд был закрыт для меня. Эта боль буквально рвала на куски и изувечивала до глубоких ран. Через несколько мгновений я поняла, что это такое то самое ощущение измены, которое преследовало Ранда в последнее время. И сейчас я хотя бы частично перенимала на себя все, что было в сознании оборотня. Возникало чувство, что вырвали часть меня, и я стала неполноценной, пустой и от этого обезумевшей. Рвущийся к тому, что было частью меня, то есть своей паре, но при этом ощущая, что она больше не моя, принадлежащая другому. И хотелось вернуть ее обратно, забрать и оградить ведь каждая секунда ее отдаленности мое собственное безумие. Я горько улыбнулась, а ведь я думала, что это мне было плохо, когда я решила, что Ранду Кристер важнее меня. Нет, по-настоящему плохо было вот это ощущение моей связи с Аргом. Я оглянулась и сразу же увидела Ранда. Он стоял неподалеку от меня и бился кулаками в невидимую стену. Кажется, он звал меня, но я ничего не слышала. «Ранд!» Я быстро подошла к нему, протянула руку, но тоже почувствовала между нами преграду, невидимую стену. Я подняла взгляд и увидела, что Ранд еще что-то говорил. «Я тебя не слышу. Тиф перенес меня сюда, но предупредил, что наш разговор будет односторонним. Ты же меня слышишь?» Ранд кивнул, а я уже обе ладони поставила на барьер и посмотрела на оборотня. Черты лица, глаза и немного взъерошенные волосы, которым так сильно хотелось прикоснуться. Попытаться пригладить и пальцами ощутить их жесткость. Но мы не могли даже коснуться друг друга, а время неумолимо убегало. «Ранд, я хотела тебе кое-что сказать». — прошептала, сейчас смотря в его глаза. — Ты будешь прекрасным правителем, справедливым и мудрым. Ты сможешь вернуть мир в Эльвир, но для этого нужно убить Арга. Только это невозможно, пока я живу. Ранд, мне придется исчезнуть. Черты лица оборотни исказились от боли и непринятия моих слов. Казалось, что он залился только из-за того, что я их произнесла. Эти слова. Не желал их даже слышать. И сейчас опять что-то говорил, несмотря на то, что, что я ничего не слышу. Ранд, послушай», — позвала оборотня. «Я исчезну не навсегда. Есть единственный способ скрыть мою энергетику от арга. Если я попаду в мир темных духов, перестану существовать тут, я просто исчезну, и Арк не сможет питаться. Ты убьешь его». Ранд снова сказал, что ты со всех сил ударил кулаком о невидимую преграду, будь то желая разбить ее и донести до меня свои слова. Но даже без этого я понимала. Он против. Ведь понимал, что мир духов — это ад. Люди, попадающие туда, исчезали бесследно. В этом месте полно тварей, жаждущих крови. Они поедали друг друга и набрасывались абсолютно на всех. Наверное, не существовало места хуже, чем мир темных духов. Вот только другого выбора не было. «Ранд, я вернусь! Обязательно вернусь!» Прошептала я и встала немного ближе к барьеру. Смотрела на Ранды, и сердце сжималось. Глаза начало покалывать, и я понимала, что вот-вот начну плакать. Но не хотела показывать оборотню свои слезы. Ранд опять ударил кулаком о стену. Потом второй раз и третий. Все еще что-то говорила, кажется, я по губам уловила. «Нет, девственница, ты понимаешь, что другого выбора нет», — сказала еле слышно. Я видела, что Уранд это осознавал, но все равно не желал, чтобы я уходила. Сейчас на кону жизни десятки тысяч людей и оборотней. Если Арга не убить, их станет еще больше. Может, может... Я сделала глубокий вдох и, собравшись силами, произнесла слова, которые давались мне с таким невыносимым трудом. Может, он убьет тебя, и тогда на мир опустится ад. Возможно, если ты не уничтожишь Арга сейчас, я попаду к нему в руки. Для себя я решила, что лучше умру, чем дам Аргу прикоснуться ко мне. Но, сказала эти слова, надеясь, что они подействуют на оборотня, стоит рискнуть. Мне нужно исчезнуть. Несколько секунд я смотрела на Ранда и до боли кусала губы. Его кулак опять опустился на невидимую стену, и я со своей стороны прикоснулась к нему кончиками пальцев. Не было ощущения прикосновения, и я не улавливала его тепла, но уже было легче от того, что оборотень тут. Он рядом. «Как только время, отведенное на этот разговор, закончится, я создам портал и отправлюсь в мир темных духов», — прошептала. «Пока меня не будет убей Арга, Спаси оборотней людей». Ранд что-то сказал, и звериными когтями, отросшими на пальцах, впился в барьер с такой силой, что костяшки побелели. Но на невидимой стене не осталось ни одной царапины. Я шумно выдохнула. Меня трясло. Но я старалась этого не показывать. «Ранд!» — опять позвала оборотня. «Пожалуйста, послушай меня». Он замер и посмотрел на меня, но все еще дышал так, что грудь сильно вздымалась, и когтями он до сих пор впивался в стену. Но главное, послушал, пока что не пытался спорить, а я сделала ещё один вдох и сказала. «То, что я видела на поле боя, ужасно. Может показаться, что Арк неуязвим, но он уже победил тебя. Нурант, я верю в тебя. Я ни на мгновение не буду сомневаться в том, что ты убьешь Арка, и что, когда я вернусь, ты будешь цел и невредим». Я знаю, что ты станешь справедливым правителем, который защитит слабых и вернет мир на все земли. Ранд, умоляю, так же и вери в меня. Знай, что я вернусь. Я не знаю, когда именно, но мы снова встретимся. Ни на мгновение, не сомневайся в этом. Я встала на носочки, чтобы дотянуться к его лицу. Просто хотела бы чуточку ближе. Оборотень, увидев это, наклонился так, что нас разделяли считанные сантиметры. Мы вновь встретимся. Я не договорила. Время закончилось, и меня отбросило от Ранда. Последнее, что я успела увидеть, это то, что оборотень изо всех сил начал бить кулаками стену и в это время что-то прокричал. Кажется, мое имя... В следующее мгновение я открыла глаза и увидела Тива. Он на ослабших ногах отошел к стене и, прислонившись к ней, спиной сполз на пол. Сейчас выглядел полностью обессиленным. «Госпожа Амбер, получилось?» — спросил он хрипло. «Да, спасибо тебе, Тив. Ты мне очень помог». Ответила еле слышно, из-за горького кома, возникшего в горле, разговаривала с трудом и в этот момент ощутила, что по щекам все же потекли слезы. Я подняла взгляд и посмотрела на горящий город. Арго все еще пытались сдерживать оборотни, и люди, но это было больше похоже на то, что он давил их, как муравьев, будто бы развлекался. Но, кинув взгляд за стены, я увидела, что Ранд поднялся на ноги, сделал это с трудом и покачивался, но все же пришел в себя. Я сжал ладони в кулаки, нужно было поторапливаться и поскорее перекрыть аргу доступ к моей энергетике, чтобы он не мог так быстро восстанавливаться, и благодаря этому Ранд сумел бы его убить». Я вытерла слезы тыльной стороной ладони и пошла к каменному вазону, разбила его и осколком порезала себе руку. Кровью очень быстро нарисовала руну на полу и в тот же момент на ней вспыхнула черная воронка». Сердце сжимало, будто в тисках, и внутри поселилось чувство горечи. Я все вытирала слезы, а они не прекращая стекли по щекам. Услышала то, как взревел Ранд и его рык, полный мощи и безумия, смешанный с болью. Услышал весь Эльвир. Я достала из кармана яблоко и сжала его в ладони. Поднесла к губам и поцеловала, после чего все так же не отрывая взгляда от Ранда, положила яблоко на каменную перегородку террасы. После этого сделала шаг назад и упала в воронку. В этот момент. перестала существовать.